Второе. Ава. Почти шесть. Я возвращаюсь в школу на метро, оставив Ники у друга их семьи. Я достаю телефон со смесью страха, надежды и восторга, но Wi-Fi в подземке не работает. От нетерпения я хмурюсь, отчаянно желая узнать, что происходит. На своей станции я взлетаю по ступеням, не выпуская из рук телефон. Но на улице сигнала нет. Странно. Раньше всегда здесь ловил. Я жду на автобусной остановке, безостановочно проверяя телефон. Ничего. Неужели старичок наконец-то выдохся? Подъехал автобус, и я заняла свободное сиденье. Оглядела других пассажиров. Лица, обращенные к экранам телефонов и планшетов, озадачены и раздражены. Не только мой не работает. Все. Внутри все переворачивается. Что происходит? «Моя остановка». Я торопливо схожу и почти бегу в школу. Дрожащими пальцами ввожу код от ворот. В окнах библиотеки горит свет, и я останавливаюсь и стучу. Открывает библиотекарь. «В чем дело? Мы закрыты, Ава». «Знаю. Пожалуйста, можно воспользоваться компьютером ненадолго?» Она качает головой. «Вся школьная система не работает». «Не работает? Почему?» «Не знаю. Нет сигнала. Все вышло из строя». «Вышло из строя?» Я бегу в пансион и врываюсь в общую комнату. «У кого-нибудь есть сеть?» — спрашиваю я. В ответ качают головами. Я задыхаюсь не только от бега, но и от паники. Когда? Когда все перестало работать? «Ровно в шесть», — говорит кто-то. «Точно потому, что только вышел выпуск новостей». А «Ава, что случилось?» — спрашивает Амели. Я лишь качаю головой, не в силах говорить. Я закрываю глаза... Меня силой усаживают на стул. Голова кружится. Слишком все было легко. Правда? Все собрались. Никто не остановил Сэм и других, которые пользовались чужими удостоверениями. Все шло слишком хорошо, и я решила, что все дело в Сэм. У нее все всегда складывается хорошо, но что-то пошло не так. Это не случайная техническая неполадка. Каким-то образом лордеры наверняка узнали о планах. Они не мешали, но не дали распространиться информации. Телефон не ловит сигнал, нет интернета, никакой беды, фотографий, живого эфира, ничего. Никому не известно, что произошло. А что произошло?